Все мясо на бедрах и левом боку было разворочено или сорвано, из левой пятки торчал стальной осколок снаряда, правая голень была разбита в дребезги, в живых руках фельдшера лежала трупно-бледная грязная ступня, и все это кровавое разможженное мясо было забито землею, щипами и белыми осколками костей. Солдат, державший лампу, с побледневшим лицом отвернулся, передал лампу фельдшеру и, шатаясь, вышел из перевязочной. Роменский заложив руки под затылок, смотрел в потолок и с беспокойством спрашивал «Ну что, доктор, сила кость?» Ему не длительно. Доктор осторожно вытягивал из раздробленной пятки осколок снаряда. Роменский дрожал и стискивал зубы. — Ну, я теперь вижу, пятка у меня разбита, жалующийся, притворно убежденным голосом говорил он, ожидая возражения. Доктор вытащил осколок, изогнутый зубчатами, как у пилы краями. — Вынули? — Покажите, доктор. — Я хочу посмотреть. Осколок сполоснули и поднесли раменскому Угу. Он помолчал и вдруг оживился. — Доктор! Я вас попрошу, оставьте мне этот осколок на память. Можно? Можно, конечно. Пожалуйста, послушай, голубчик, заверни это в бумагу и положи на окно. Только, пожалуйста, чтобы не пропал. С беспокойством обратился он к фельдшеру. А смерть медленно накладывала на его лоб свою бледную печать. Вошел главный врач госпиталя, высокий старик с седыми усами. Он взглянул на Раменского и широко раскрыл глаза. Раменский припоминающим взглядом тоже смотрел на него. Главный врач воскликнул. «Граф, это вы?» Раменский слабо улыбнулся. «Я. И вы здесь, Иван Семенович, я не знал». Главный врач подошел, горячо нежно пожал ему руку. «Ведь вы в гвардии были?» «Да. Весною перевелся сюда, в Восточно-Сибирский стрелковый полк». И вы, значит, здесь. Все теперь здесь. А как глупо вышло, вы слышали? В трех боях было, и ничего тут вдруг за винтом попался. Вот как встретиться пришлось, вздохнул главный врач. Раменский опять устренил глаза в потолок. — Да, на охоте встречались. В Орловской губернии, — задумчиво произнес он. И в первый раз в этой задумчивости мелькнуло ощущение близости чего-то тёмного и грозного. Вспомнились ему тихие орловские рощи, расистые болота, косо освещенные утренним солнцем. Вспомнились близкие родные лица. А доктор из растерзанного бедра вытаскивал пинцетом обрывки носового платка, исковерканный кошелек, погнутые монеты. Сестра стояла у плеча Раменского. Он опять увидел ее обнаженные по локоть, тонкие руки, молодую белую шею под подбородком, и тихая непонятная грусть спустилась на душу. Он попросил «Сестрица, дайте мне вашу руку». Сестра слабо улыбнулась, протянула руку. Когда он взял руку девушки в свои холодные, опаленные, грязно-восковые руки, Когда почувствовал ее живую теплоту, вдруг как будто прозрачная завеса медленно задернулась перед его душою. Все и все стало кругом чуждым. И странно было, зачем эти черные волосы над молодым лбом, ямочка на смылощике. Странно было, зачем люди кругом ходят, разговаривают, зачем вдали бухают пушки. Все отделилось от него — отдалилась и стала страшно маленьким. Доктор внимательно взглянул на Раменского, вздохнул и сказал, «Придется вам, полковник, отнять правую ногу». «Хорошо», — просто и равнодушно согласился Раменский. «Только ведь это бесполезно, я все равно умру». «Ну, зачем такие мысли? Для того и делаем, чтобы этого не было». «Хорошо». Вот сейчас мы только осмотрим и перевяжем капитана, а тогда приступим. Роменского отнесли назад в палату. Перевязочную понесли капитана. Роменский, лежа на спине, большими неподвижными глазами смотрел в потолок. всё стало другим. Души коснулось что-то строгое и глубоко серьезное. Темное ничто тихо наклонилось над нею и душа смятенно застывала перед огромностью и непонятностью, вставшей откуда-то темноты.